Март, 23. Нельзя ожидать эволюцию мира в мерах человеческих, обычных, окрашенных самостью личного мира и обывательским представлением о вещах. Путь Духа по звездам даже за пределы нашей Солнечной системы. Явление бесконечного восхождения малой личности земной, ограниченной данной ступенью понимания мира — отводит малое место на этом великом пути, и даже будущее вашей планеты, даже будущее воплощение, даже очередное воплощение разрушают тот личный мир и то временное окружение, которое создает себе человек воплощение данным. И даже будущее, заповеданное владыками и уже выливающееся формы земные, не вмещается и не соответствует ожидаемым и ожидавшимся мирам. Эволюция безлична, то есть она не считается с личными интересами человека и с его представлениями о вещах. Все служители общего блага, служители эволюции устремляли человека в будущее, но никто из них целью конечной ее не ставил личное благополучие и не был им окружен. Все пострадали, все были терзаемы, преследуемы, убиваемы, и никто не миновал тягости креста жизни. Форма страдает, и мучается дух, чтобы найти новое освобождение от облекающей его формы и подчинить эту форму себе. Эволюция не считается с формой, ибо не форма, обреченная смерти, но дух, облекший ее, является непрерываемой эволюционирующей сущностью жизни. Эволюционирует, конечно, и форма, но, умирая и вновь возрождаясь в процессе своего утончающего развития. узор планетной эволюции духа сложен необычайно, и потому предусмотреть весь рисунок его умом человеческим невозможно. Отсюда и просчеты в ожидаемом ходе событий, ибо личные мерки и личные суждения неприложимы. Все совершается по великому плану. Но кто же может сказать, что охватывает сознанием своим все детали его? Потому тот, кто принимает основы эволюции и идет, полагая все свое сознание на владыку и прилагая энергии своей не ради себя, но ради мира и будущего, ради этого будущего закладываются новые ступени строительства жизни на грани каждого нового годичного цикла и уши имеющие, и глаза слышат зова пространства и видят контуры эволюции следующие ступени, намеченные планом владык. Будущему порадуемся, ибо оно неотъемлемо и неизбежно, и путь через него.